Глава 35 Час битвы пробил. Мой аватар был вооружен до зубов и накачан благотворными заклинаниями по самой уши. Я под завязку набил инвентарь оружием и магическими предметами. Все шло как надо. Началось воплощение грандиозного замысла. Настало время выдвигаться. Я вошел в ангар своей крепости и нажал на стене кнопку, открывающую двери пусковой шахты. Они медленно отъехали в стороны, открыв туннель к поверхности Фалько. Я прошагал к самому краю взлетной полосы мимо Ванегута и Крестокрыла. Сегодня я полечу не на них. Это хорошие корабли с первоклассной бронёй и вооружением, но в той мясорубке, что намечается на Хтонии, от них будет мало толку. К счастью, у меня появился новый транспорт, более подходящий для этого случая. Я вынул из инвентаря 30-сантиметрового робота-трансформера Леопардона и бережно поставил на взлетную полосу. Незадолго до того, как меня забрали в корпоративное рабство, я успел изучить эту игрушку и оценить ее способности. Как я и предполагал, маленький пластиковый робот на самом деле представлял собой мощный магический предмет. Мне не пришлось долго гадать, какая команда нужна для его активации. Как и в оригинальном сериале «Супайда Мэн» студии Туаэй, Для того, чтобы призвать робота, следовало просто крикнуть его имя. Я благоразумно отошел подальше от игрушки и заорал во всю глотку. Леопардон! Ответом мне был пронзительный виск, напоминающий скрежет и лязг металла. Мгновение спустя мелкий робот превратился в 100-метрового гиганта. Головой он ушел в пусковую шахту. Я смотрел на него снизу вверх, восхищаясь, насколько тщательно Холидей воспроизвел каждую мелочь. Робот был детальной копией своего прототипа из японского мультсериала. В руках он сжимал сияющий меч и украшенный паутиный щит. В его левой ноге находилась маленькая дверь для пилота. Когда я подошел, она распахнулась, открывая путь к лифту. На нем я поднялся по ноге и корпусу робота в рубку, расположенную в бронированной груди. Усевшись в капитанское кресло, я достал из прозрачного бокса на стене серебряный браслет и застегнул на запястье. Браслет позволял управлять роботом на расстоянии при помощи голосовых команд. На приборной панели передо мной размещалось несколько рядов кнопок, все с отметками на японском. Я нажал на одну из них, и моторы в недрах робота загудели. Я потянул рычаг управления двигателя, ракетные ускорители в огромных ступнях сработали, и Леопардон взмыл ввысь, через пусковую шахту в усыпанное звёздами неба над планетоидом Фалько. Я заметил, что Холиды добавил кое-что от себя, древний кассетный проигрыватель Стерео-8. Над правым плечом у меня была стойка с кассетами к нему. Я взял первую попавшуюся и сунул в проигрыватель. Из внутренних и внешних динамиков робота загремела композиция Dirty Dads Don't Dirt Cheek группы ACDC. Так, что у меня аж кресло завибрировало. Как только робот вылетел из ангара, я проорал в браслет. Трансформация в Марвеллер! Почему-то голосовые команды непременно нужно было орать во всё горло, иначе они не работали. Ноги, руки и голова Леопардона втянулись в корпус, и робот трансформировался в звездолёт Марвеллер. Я покинул орбиту своего планетоида и взял курс на ближайшие звёздные врата. Когда звездолёт вышел из них в 10 секторе, экран радара вспыхнул передо мной как рождественская ёлка. Меня окружали тысячи космических кораблей всех возможных форм и моделей. От одноместных катеров до грозовых гигантов размером с небольшую планету. В жизни не видел такого скопления кораблей в одном месте. Они сплошным потоком изливались из звездных врат, и к ним со всех сторон присоединялись другие. Те, кто не потратился на телепортацию, и решил долететь своим ходом. Все они стекались в длинный караван, тянущийся в сторону Хтонии, маленькому коричнево-голубому шарику вдалеке. Казалось, все аватары в симуляции направились к замку Анарака. Это привело меня в восторг. Хотя я и понимал, что в словах Артемиды есть рациональное зерно, и большинство аватаров явились, чтобы просто насладиться зрелищем и даже не думали рисковать собой в бою с шестерками. Ах, Артемида... Как давно я мечтал о встрече с ней, и вот теперь она совсем рядом, в каких-то метрах от меня. Когда бой закончится, я увижу ее в реале. Эта перспектива больше не пугала меня. Напротив, я пребывал в состоянии поистине буддистского спокойствия. Чтобы не случилось нахтонии, я знал, мои усилия были не напрасны. Я перевел Марвелер назад в конфигурацию Леопардона и влился в караван. Надо заметить, я очень выделялся в общем потоке. Других роботов-трансформеров в поле зрения не было. Вокруг меня вскоре собралось облако звездолетов поменьше. Это самые любопытные подходили ближе, чтобы рассмотреть Леопардона. Пришлось даже выключить радиосвязь. Слишком уж много народу пытались заговорить со мной, выясняя, кто я такой и где оторвал такую роскошную вундервафлю. По мере приближения к Хтонии плотность потока увеличивалась в разы. Когда я наконец вошел в атмосферу планеты и стал снижаться, возникло ощущение, что я попал в рой стальных насекомых. А когда подлетел к замку Анарака, то и вовсе глазам не поверил. Корабли и аватары покрыли все пространство вокруг него сплошной пульсирующей массой. Прямо вудсток какой-то. Куда ни посмотри, до самого горизонта тянулись ряды аватаров, стоящих плечом к плечу. Еще тысячи парили в воздухе, уворачиваясь от все прибывающих кораблей. И посреди всего этого безумия ограненным ониксом возвышался замок Анарака, накрытый прозрачным куполом. То и дело, какой-нибудь незадачливый аватар или корабль случайно подлетал слишком близко к куполу и превращался в пепел, как муха, попавшаяся на электрическую мухобойку. Я заметил свободное местечко у самого купола, прямо напротив входа в замок. Рядом с ним уже стояли три гигантских фигуры. Толпа вокруг них то приближалась, то отталкивалась назад, как морской прибой. Это зеваки пытались удовлетворить свое любопытство, держась при этом на более или менее почтительном расстоянии от Эйча, Артемиды и Сёто. Мне и самому впервые выпала возможность посмотреть, каких роботов взяли себе во вторых вратах мои друзья. Женскую модель трансформера, которую выбрала Артемида, я опознал не сразу. Черный хромированный робот с хитрой штуковиной вроде бумеранга на голове и с защитой груди в форме красного бронелифчика, напоминающего женскую версию Мазингера Z. Потом я и сообразил, что это и есть женская версия Мазингера Z, Афродита S. H выбрал себе гандама RX-78 из оригинального аниме-сериала «Мобильный воин Гандам» одного из своих любимых. Хотя теперь я знал, что по жизни H-девчонка Аватар у него был мужской, и я решил думать и говорить о нем в мужском роде. Робот Сёту возвышался над остальными двумя на несколько голов. Рейдин – красно-синий робот из аниме-сериала «Храбрый Рейдин», выходивший в середине 70-х. Огромный трансформер держал в одной руке свой знаменитый золотой лук, а в другой – большой шипастый щит. Толпа взревела, когда я на бреющем полете прошел над барьером и завис в воздухе над свободным местом рядом с друзьями. Развернув Леопардона в вертикальное положение, я заглушил двигатели и камнем рухнул вниз. Робот упал на одно колено и от удара дрогнула земля. Когда он выпрямился, толпа начала скандировать мой ник. ПАСИВАЙ! ПАСИВАЙ! Я немного понаслаждался таким приемом, а потом, когда хор голосов стал стихать, развернулся к остальным. «Ну ты и позер!» — проворчал Артемида по закрытому радиоканалу. «Устроил триумфальное появление! Нарочно так поздно явился!» «Я не виноват, честное слово!» — сказал я как можно небрежней. «Очередь на звездных вратах!» Робот Эйча кивнул огромной головой, поддерживая меня. «Со вчерашнего вечера во всех транспортных терминалах на планете сплошным потоком идут аватары!» Он обвел стальной рукой поле вокруг замка. «Охренеть можно! В жизни не видел столько кораблей и аватаров сразу!» «Я тоже!» — призналась Артемида. «Удивительно, что серверы справляются с такой нагрузкой! Столько народу в одном секторе! Но вроде пока лагов нет!» Я кинул взглядом окружающее нас море аватаров и посмотрел на замок. Тысячи кораблей и летающих аватаров вились вокруг барьера, осыпая его пулями, лазерными лучами, ракетами и прочими снарядами, и явно не нанося ему никакого урона. Под куполом безмолвно стояли тысячи вооруженных «шестерок», выстроившись в боевой порядок вокруг замка. Их ряды перемежались танками на воздушной подушке и боевыми кораблями. В любых других обстоятельствах армия «шестерок» выглядела бы очень внушительно, пожалуй, даже непобедимой. Но перед собравшейся вокруг купола бесчисленной толпой, зрелище они представляли довольно жалкое. «Ну что, Парсифаль?» — то повернул ко мне голову своего робота. «Время пришло, друг. Если барьер не исчезнет, как ты обещал, это будет большой позор». «Хан уничтожит щит!» — процитировал Эйч. «Ему просто нужно немного времени!» Я засмеялся и заставил робота постучать пальцем правой руки по левому запястью. «Эйч прав. До полудня еще шесть минут» конец фразы потонул в рёве толпы. Прямо перед нами, внутри прозрачного купола, массивные ворота замка распахнулись, и из них вышел один единственный аватар Сарента. Толпа разразилась презрительными воплями и шипением. Сарента отреагировал на это невозмутимой улыбкой. Повинуясь его жесту, окружавшие замок шестерки расступились, освободив большое пространство. Сарента встал туда, прямо напротив меня нас разделял лишь прозрачный барьер и какие-то несколько десятков метров из замка вышли еще 10 шестерок и выстрелились в боевой порядок за спиной с сарента на большом расстоянии от него и друг от друга не нравится мне это пробормотал артемида мне тоже тихо произнес эйч Соренто обвел взглядом разъяренную толпу, улыбаясь нам, и заговорил. Его многократно усиленный голос загремел из динамиков на кораблях и танках. Его слышали все на поле и весь мир, поскольку здесь находились репортеры главных новостных каналов. «Добро пожаловать в замок Анарака! Мы ждали вас! Не думали, правда, что вас соберется так много!» Казалось бы, даже самым недалеким из вас уже должно быть понятно, что никто и ничто не пройдет через этот барьер. Это заявление было встречено оглушительным ревом. Собравшиеся снаружи барьера выкрикивали угрозы, оскорбления и многоэтажные ругательства. Я дал им спустить пар, а затем поднял обе руки Леопардона, требуя тишины. Когда возмущённые толпы немного поутихли, я включил внешний динамик робота и уменьшил громкость своей гарнитуры, чтобы избавиться от эхо. «Ошибаешься, саранта Мы все пройдём через твой барьер! В полдень!» Мои слова звучали как из огромного мегафона и вызвали пурю ликования. Соренто не стал ждать, пока воцарится тишина. «Как вам будет угодно? Попробуйте!» Великодушно разрешил он, по-прежнему улыбаясь. Он поставил на землю перед собой какой-то небольшой предмет. Я приблизил изображение и стиснул зубы. Перед Соренто стоял игрушечный робот, поднявшийся на задние лапы динозавр с непробиваемой шкурой и парой больших пушек на плечах. Я сразу узнал персонажа нескольких японских фильмов конца 20 века. «Мехагодзилла» «Кирю!» – выкрикнул Соренто. Команда прогремела из динамиков, и маленький ящер начал стремительно расти, пока не стал ростом почти замок Анарака, в два раза выше наших гигантских роботов. Его голова почти касалась прозрачного купола. Повисла тишина, которую нарушили испуганные вскрики тысячи аватаров. Пасхантеры тоже узнали механического ящера. Все понимали, что он практически неуязвим. В лапе стального зверя открылась дверь. Соренто вошел в нее и через несколько секунд глаза мехагодзиллы вспыхнули ярким желтым светом. Робот запрокинул голову, распахнул зубастую пасть И испустил пронзительный вопль, напоминающий скрежет металла. Как по команде, 10 шестерок за его спиной достали и активировали своих роботов. У пятерых были огромные механические львы, способные объединяться в Вольтрона. У остальных роботы из сериалов Роботек и Евангелион. Капец! В унисом прошептали Эйч и Артемида. Ну что, подходите! Крикнул с вызовом. Его голос эхом разнесся над толпой. Многие пасхантеры в первых рядах непроизвольно попятились. Некоторые ринулись на утек. Мы с Эйчем, Сёта и Артемидой остались на месте. Я посмотрел на часы. Оставалось меньше минуты. Я ткнул пальцем в кнопку на панели управления. И Леопардон достал сияющий меч. То, что произошло дальше, я сам не видел, но прекрасно себе представлял. Сразу после высадки на Ахтонию шестерки обустроили позади замка Анарака здоровенный бункер и набили его оружием и снаряжением, которые телепортировали туда еще до установления барьера. А вдоль восточной стены бункера стояли 30 служебных дроидов отдела снабжения. Дизайнер не стал особо напрягать фантазию и штамповал всех их по образу и подобию Джонни 5 из фильма 1986 -го года «Короткое замыкание». Использовали их в основном для мелких поручений, чтобы подносить патроны и доставлять заказанное оборудование. В 12.01.00 Дроид снабжения с кодом SD-03 на боку включился, вылез из зарядной ячейки и покатился на своих гусеницах по бетонному полу бункера к арсеналу. Вход туда охраняли два сторожевых робота, SD-03 транслировал им заказ на доставку оборудования, который я лично отправил через корпоративный интранет два дня назад. Сторожевые роботы провели заказ, убедились, что он оформлен по всем правилам и отступили в сторону, пропуская sd0 03, к арсеналу. Дроид снабжения покатился дальше, мимо длинных стеллажей, забитых разнообразным оружием, магическими мечами, щитами, плазменными ружьями, рельсотронами и всем таким прочим. Остался он у стойки с пятью большими и размерами с футбольный мяч предметами, имеющими форму октайдра. У каждого на одной из восьми граней находился серийный номер и маленькая панель управления d 03 выбрал октайдер, номер которого был обозначен в заказе. Затем, следуя оставленным мной инструкциям, дроид набрал на его панели управления серию команд, тыкая по кнопкам железным пальцем. Вместо зеленого огонька над панелью загорелся красный. SD-03 подхватил октайдер манипуляторами и покатился к выходу. Автоматизированная система учета отметила, что в арсенале стало меньше на одну бомбу из антиматерии. SD-03 покинул бункер и стал подниматься по многочисленным лестницам и трапам, которые шестерки пристроили к стенам замка снаружи. По пути он миновал несколько блокпостов, каждый раз сторожевые роботы проверяли его уровень доступа и каждый раз убеждались, что дроид снабжения имеет право кататься куда ему благоугодно. Преодолев все лестницы, SD-03 попал на большую смотровую площадку. Возможно, выставленная там охрана отряда элитных шестерок несколько удивилась при виде маленького дроида снабжения, этого я знать не могу. Но даже если они и заподозрили что-то, и открыли огонь, было уже слишком поздно. СД-03 целеустремленно катился к самому центру площадки, где сидел могущественный чародей, возложив руки на шар Азувокса артефакт, на котором держался сферический барьер вокруг замка. И вот, выполняя последнюю из оставленных мной инструкций, СД-03 поднял бомбу из антиматерии над головой и взорвал ее, испепелив и себя, и всех аватаров вокруг, в том числе чародея с артефактом. Уже не работающий шар Озовокса покатился по опустевшей смотровой площадке. конец 35 главы